Глава 24. Осень очень холодная, многие не выживают. Лаля и Гита цепляются за луч надежды. Гита передает своим товаркам по бараку слухи о русских, поддерживая в них надежду пережить освенцем. С начала 1945-го температура воздуха продолжает падать. У Гиты тоже упадок духа. Теплые пальто из Канады не спасают от озноба и страха перед очередным годом жуткого плена в оторванном от мира Беркинао. Транспорт приходит реже. Это плохо отражается на узниках, работающих на СС, особенно на зондеркоманде. Поскольку работа у них поубавилась, им угрожает казнь. Что касается Лаля, то он успел накопить некоторые резервы, но его запас новой валюты заметно сократился, а местные жители, включая Виктора и Юрия, больше не приходят на работу. Строительство остановилось. Лали слышала многообещающую новость о том, что два крематория, поврежденных взрывами борцов сопротивления, не будут восстанавливать. Впервые на памяти Лали Беркинау покидает больше людей, чем их привозят. Гита и ее сослуживицы – По очереди обрабатывают данные о людях, отправляемых, предположительно, в другие концлагеря. В тот день, в конце января, когда Лали сообщают, что Леон уехал, земля покрыта толстым слоем снега. По пути он спрашивает Борецкий, куда отправился его напарник. Борецкий не отвечает, но предупреждает Лали, что тот тоже может оказаться в грузовике, едущем из Биркинау. Однако за Лали по-прежнему почти не следят. Ему можно не являться на утреннюю и вечернюю перекличку. Он надеется, что сможет остаться в лагере, но у него нет такой же уверенности насчет Гиты. Борецкий смеется своим злорадным смехом. Новость о возможной смерти Леона отзывается болью. Хотя Лали казалось, что он уже не может чувствовать такую боль. «Вы...» «Видите свой мир, отраженным в зеркале, но у меня другое зеркало», — говорит Лаля. Борецкий останавливается, он смотрит на Лаля, и Лаля выдерживает его взгляд. «Я смотрю в свое зеркало», — продолжает Лаля, — «и вижу мир, который повергнет ваш мир». «И ты думаешь, что доживешь до этого?» — Борецкий улыбается. «Да, доживу». Борецкий кладет руку на кобуру с пистолетом. Я могу прямо сейчас разбить твое зеркало. Вы этого не сделаете. Ты слишком долго пробыл на холоде, татуировщик. Иди, согрейся и приди в себя. Борецкий уходит. Лаля смотрит, как он уходит. Лаля знает, если бы когда-нибудь они встретились темной ночью на равных условиях, именно он ушел бы. Лаля без всяких колебаний отнял бы жизнь у этого человека, Последнее слово было бы за ним. Однажды утром в конце января Гита, с трудом пробираясь по снегу, бежит в сторону барака Лаля, куда он запретил ей приходить. «Что-то происходит», — кричит она, — «что ты имеешь в виду?» «СС, они странно себя ведут, похоже, у них паника». «Где Дана?» — озабоченно спрашивает Лаля. «Не знаю. Разыщи ее, возвращайся в ваш барак и ждите меня. Я хочу остаться с тобой». Он отодвигает ее от себя, не давая приближаться. «Поспеши, Гита, разыщи Дану и идите в свой барак. Когда смогу, я приду и найду вас. Мне нужно разузнать, что происходит. Уже несколько недель не привозят новых заключенных. Это может быть началом конца». Она поворачивается и неохотно уходит. Он направляется к администрации. Осторожно входит в контору, такую знакомую, несколько лет он получал здесь расходные материалы и инструкции. Внутри царит хаос. ССовцы в на испуганных работниц, съежившихся за своими столами. Отбирают у них журналы, карточки и документы. Мимо Лали торопливо проходит служащая СС с охапкой документов и бухгалтерских книг. Он натыкается на нее, и она роняет бумаги. «Простите, давайте помогу». Оба нагибаются, чтобы собрать бумаги. — С вами все в порядке? — вежливо спрашивает он. — Думаю, ты останешься без работы, татуировщик. — Почему? Что происходит? — Мы эвакуируем лагерь, — шепчет она, наклонившись к Лале. — Начиная с завтрашнего дня, у Лали падает сердце. — Что происходит, вы можете мне рассказать? — Прошу вас. — Русские, они уже близко. Из конторы Лали бежит в женский лагерь. Двери в блок 29 закрыты, снаружи никакой охраны. Войдя, Лаля обнаруживает женщин, которые жмутся друг к другу в глубине барака. Даже силка здесь. Они собираются вокруг него и забрасывают вопросами. Все, что я знаю, это то, что СС, похоже, уничтожает документы. Одна женщина сказала, что русские близко. Он не сообщает им новость о том, что лагерь начнут завтра эвакуировать, чтобы не пугать их. Он ведь не знает, куда именно». — Что, по-твоему, эссовцы сделают с нами? — спрашивает Дана. — Не знаю. Будем надеяться, что они сбегут и позволят русским освободить лагерь. Попытаюсь выяснить что-нибудь еще. Потом вернусь и расскажу. Не выходите из барака. Наверняка снаружи бродят охранники. Он берет Дану за руки. — Дана! Я не знаю, что может произойти, но пока есть шанс, хочу сказать, насколько я благодарен тебе за то, что ты, подруга Гиты, «Знаю, ты много раз поддерживала ее, когда она готова была сдаться». Они обнимаются, Лаля целует ее в лоб, а потом подталкивает к Гите, поворачивается к Силке и Иване, и крепко обнимает их. «Ты самый отважный человек из тех, что я встречал», — говорит он в Силке. «Не надо винить себя за то, что с тобой случилось. Ты невинна, помни об этом». «Мне пришлось на это пойти, чтобы выжить», — отвечает она, сдерживая рыдание. «Если не я...» От этой свиньи пострадал бы кто-нибудь еще. «Я обязан тебе жизнью, Силка, и никогда об этом не забуду», — он поворачивается к Гите. «Не говори ничего», — просит она. «Посмей только сказать что-нибудь. Гита, нет, можешь лишь сказать, что мы увидимся завтра. Это все, что я хочу от тебя услышать». Лаля смотрит на этих молодых женщин и понимает, сказать больше нечего. «Их привезли в этот лагерь юными девушками». А теперь, хотя ни одной из них еще не исполнилось 21, они сломленные, измученные женщины. Он знает, что они никогда не станут теми, кем им было предназначено стать. Их будущее пущено под откос, и им не вернуться в прежнюю колею. Их представление о себе в роли дочери, сестры, жены и матери, работницы, путешественницы и любовницы, навсегда будет запятана тем, что они увидели и что перенесли. Он оставляет их, отправляется на поиски Борецки. Может, тот расскажет ему, что принесет завтрашний день, но офицера нигде не найти. Лаля возвращается в свой барак, где застает обеспокоенных и взволнованных венгров. Он передает им то, что знает, но утешения от этого мало». Ночью эсэсовцы обходят все бараки в женском лагере и помечают ватники всех заключенных ярко-красной косой чертой. И снова женщин клеймят для ожидающей их судьбы, какой бы она ни была. Гита, Дана, Силка и Ивана утешают себя тем, что их пометили одинаково. Что бы ни случилось с ними завтра, доля у них одна на всех. Они вместе будут жить или умрут». Ночью Лаля долго не может заснуть, но потом незаметно для себя все же проваливается в сон. Его будет сильный шум, но он не сразу доходит до его одурманенного сознания. Что это за новый ужас? Его затопляют воспоминания о той ночи, когда у увели ган От звуков винтовочных выстрелов он полностью просыпается. Обувшись и накинув на плечи одеяло, он осторожно выходит на улицу, Тысячи женщин сгоняют в шеренге. Царит явное замешательство, словно ни узники, ни охранники не вполне уверены, чего ждать. Эсэсовцы не обращают внимания на Лали, а тот мечется вдоль рядов женщин, жмущихся друг к другу от холода и от страха неизвестности. Продолжает сыпать снег, побег невозможен. Лали смотрит, как в ноги одной женщины вцепляется собака и валит ее на землю. Подруга тянется к упавшей, чтобы помочь ей подняться, но эсэсовец, держащий собаку, вытаскивает пистолет и стреляет в лежащую женщину. Лаля спешит дальше, в отчаянии оглядывая шеренги. Наконец он замечает ее. Гиту и ее подруг подталкивают к главным воротам. Они цепляются друг за друга, но он не видит среди них силки. Он сосредотачивает внимание на Гите, голова у нее опущена, и по движению ее плеч он догадывается, что она рыдает. Наконец-то она плачет, но он не в силах ее утешить. Его замечает Дана. Она тащит Гиту к краю шеренги и указывает ей на Лали. Гита, наконец, поднимает взгляд и видит его, и их глаза встречаются, ее влажные, молящие, и его полные печали. Поглощенный Гитой Лали не замечает эсэсовца и не успевает уклониться от приклада винтовки. От удара по лицу он падает на колени. Гита и Дана пронзительно вскрикивают и пытаются пробиться назад через колонну женщин. Бесполезно. Их подхватывает поток движущихся тел. Лаля с трудом поднимается на ноги. Из глубокого пореза над правым глазом по его лицу струится кровь. Обезумев, он бросается в текущую толпу, оглядывая напуганных женщин. Добравшись до ворот, он вновь видит ее на расстоянии вытянутой руки. Перед ним вырастает охранник, толкая Лали в грудь дулом винтовки. «Гита!» — пронзительно кричит он. У Лали все кружится перед глазами. Он поднимает глаза к небу, которое как будто еще больше темнеет перед наступлением утра. Сквозь вопли конвойных и лай собак до него доносится ее голос. «Фурман!» «Меня зовут Гита Фурман!» «Я люблю тебя!» — кричит Лаля, опустившись на колени перед неподвижным охранником. Никакого ответа. Лаля остается на коленях, эсэсовец отходит в сторону. Крики женщин прекратились, собаки больше не лают. Ворота Беркинау закрыты. Лаля все стоит на коленях в снегу, продолжается сильный снегопад. Кровь из раны на лбу злила его лицо. Он в ловушке, один, он потерпел неудачу. К нему подходит офицер. «Окоченеешь до смерти? Давай, возвращайся в свой барак». Он протягивает руку и поднимает Лали на ноги. В последний миг даже враг оказывается способен на акт милосердия. На следующее утро Лали просыпается от канонады и взрывов. В толпе венгров он бросается наружу и сразу попадает в суматоху паникующих эсэсовцев, Узников и тюремщиков, очевидно, не обращающих внимания друг на друга. Главные ворота широко распахнуты, сотни узников свободно проходят в них, изможденные, слабые от недоедания, некоторые топчутся на месте, а потом возвращаются в свои бараки, чтобы спрятаться от холода. Лали выходит из ворот, из которых выходил и раньше сотни раз по пути в Освенцим. Неподалеку, выпуская в небо дым, стоит готовый к отправке поезд. Охранники с помощью собак начинают подгонять мужчин к составу. Лали подхватывает толпа, и он карабкается в вагон. Двери вагона задвигаются. Он проталкивается к стенке и выглядывает наружу. Вокруг продолжают бесцельно бродить сотни заключенных. Когда поезд трогается, Лали видит, как эсэсовцы открывают огонь по оставшимся. Он стоит, пристально глядя через щелки в стенке вагона, через немилосердно падающий снег на удаляющейся Биркинао.